Когда Фрэнни подошла к нему, Сью сидел на камне и курил сигару. Он сидел лицом к западу, где красное солнце вынурнуло из-под облаков и готовилось зайти за горизонт. Хотя только вчера к их группе присоединились четыре женщины, казалось, что это было уже очень давно. Запах сигары напомнил ей об отце и о его трубке. Вместе с воспоминанием появилась и скорбь, которая почти уже перешла в ностальгию. «Я примирюсь с твоей утратой, папочка», — подумала она. «Ты ведь не будешь против». Стью оглянулся. френни сказал он с явным удовольствием, — «как поживаешь?» Она пожала плечами. «По-всякому. Хочешь посидеть со мной на камне и посмотреть на заход солнца?» Она села рядом с ним, и ее сердце забилось чуть-чуть быстрее. Но в конце концов, зачем она сюда пришла? Она ведь знала, в каком направлении пошел с Тью, и знала, что Гарольд и Глен с двумя девушками отправились в Брайтон на поиски радиопередатчика. Ради разнообразия эта идея пришла в голову Глену, а не Гарольду. Патти Крогер осталась в лагере, ухаживая за двумя ослабевшими от борьбы подругами. шерли Хэммет частично начала выходить из своего оцепенения. Но этим утром она всех разбудила, закрича во сне. и начав отбиваться от воздуха. Женщина без имени, похоже, двигалась в другом направлении. Она сидела, она ела, если ей подавали. Она мочилась и испражнялась. Она не отвечала на вопросы. Она проявляла признаки жизни только во сне. Несмотря на сильную дозу веронала, она часто стонала и иногда вскрикивала. Фрэнни казалось, что она знает, кого видит в своих снах эта бедняжка. «Похоже, у нас впереди еще очень долгий путь, правда?» После секундной паузы он ответил. «Более долгий, чем мы думали. Та старая женщина, она уже не в небраске». «Я знаю», — начала она, а потом прикусила язык. Он посмотрел на нее со слабой улыбкой. «Вы не принимали лекарства, мадам?» «Мой секрет раскрыт», — сказала она, напряженно улыбаясь. «И мы с тобой не одиноки», — сказал Тью. «Я сегодня днем разговаривал с Дайной». Она почувствовала глубокий укол ревности и страха, когда услышала, с какой фамильярной интонацией он произносит ее имя. И она сказала, что ни она, ни сьюзан не хотят принимать снотворное. Фрэнк кивнула. «Почему ты перестал? Тебе давали снотворное в том месте?» Он встряхнул пепел. Мягкая, успокоительная на ночь — это все. и мне было смысла пичкать меня таблетками. Я и так был крепко заперт. Нет, я бросил пить Веронал три ночи назад, потому что я почувствовал, что теряю контакт. Он на секунду задумался, а потом продолжил. Глен и Гарольд хотят найти радиопередатчик. Отличная идея. А для чего нужен передатчик? Чтобы вступать в контакт. Эти сны... а не как радио у тебя в голове. Правда, передатчик сломался, и мы работаем только на прием. «Может быть, мы и передаем тоже», — тихо сказала Френ. Он посмотрел на нее удивленно. Какое-то время они сидели молча. Солнце проглянуло сквозь облака, словно желая попрощаться перед тем, как зайти за горизонт. Френ вполне могла понять, почему древние люди молились ему. в беспредельном спокойствии почти пустой страны солнце, да и луна тоже начала казаться чем-то более значительным и важным чем-то более личным эти яркие небесные корабли теперь смотрели на тебя так же, как в детстве так вот, сказал Стью прошлой ночью мне снова снился сон об этом черном человеке еще более страшный он отправляется куда-то в пустыню В по-моему. И френни кажется, он распинает людей, тех, кто сопротивляется ему. Что он с ними делает? Так мне приснилось. Ряды крестов вдоль шоссе номер 15, сделанных из балок и телефонных столбов, а на них висят люди. «Это просто сон», — сказала она неуверенно. «Возможно». Он затянулся и посмотрел на запад, на аллеющие облака. Но предыдущие две ночи, как раз перед тем, как мы наткнулись на этих маньяков, мне снилась одна женщина, которая называет себя матушкой Абагейл. Она сидела в кабине старого грузовика, остановившегося на обочине шоссе номер 76. Я стоял рядом и разговаривал с ней совершенно естественно, точно так же, как сейчас с тобой. И она сказала... «Вы должны двигаться еще быстрее, Стюарт. Раз уж такая пожилая леди, как я, способна на это, то такой крепкий техасский парень, как ты. И подавно». Стю засмеялся, а потом бросил свою сигару и раздавил ее каблуком. С отсутствующим видом, словно сам не подозревая о том, что делает, он положил руку Фрэнни на плечи. «Они едут в Колорадо», — сказала она. «Да». «Похоже на то». «Скажи, Дайна и Сюзан видели ее во сне?» «Обе». А прошлой ночью Сюзан приснились кресты, совсем как мне. «С этой женщиной теперь много других людей». Стью согласился. 20 А может быть и больше. Ты же знаешь, мы проезжаем мимо людей каждый день. Они просто прячутся и ждут, пока мы проедем. Они боятся нас, но не ее». «Думаю, они придут к ней. В свое время. Или не к ней?» Сказала Фрэнни. Стею кивнул. «Да, к нему. Фрэн, почему ты перестала принимать веронал Она вздохнула и подумала, надо ли говорить ему. Ей хотелось сказать, но она боялась его реакции. «Как можно рассчитывать на постоянство женщины?» Сказала она наконец. «Действительно, никак, согласился он. Но существуют способы догадаться о том, что они думают. «Что?» — начала она, но он закрыл ей рот поцелуем.